Глава девятнадцатая. Легким прогулочным шагом я приближался к трехэтажному зданию средневекового вида. Отметка на карте оказалась активной. После клика на нее в отдельном окошке появилось изображение фасада из красного кирпича. Я встал напротив высоких дверей из темного дерева, встречая оригинал с картинкой. Высокие стрельчатые окна сияют витражами. Голуби с карнизов гадят на каждую минуту входящих или выходящих посетителей. Сам факт, что есть живые выходящие, вселяет оптимизм. Однако многовато народу. Должно быть очереди. Я серьезно себя спросил, имеется ли веские причина, чтобы зайти туда прямо сейчас? И с некоторым облегчением не обнаружил ни одной. Не вообще, конечно, зайти нужно. Когда-нибудь. А сейчас меня Рекс ждет. Я повернулся, сделал шаг в сторону стоянки, и тут же появилось новое сообщение от модулятора. Мега мысли Плюс плюс приветствует вас. Поздравляем во имя всеобщего блага. Вы почти пришли в гильдию разума. Осталось всего несколько шагов. Куда, блядь, собрался стоять? Ты уже пришел. Будь же мужиком. Не ссы, иди до конца. «Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего оставьте, пожалуйста, на улице». «Ага, в гардероб сдам», — подумал я, направляясь к дверям. Что-то не заметил у входа площадки для архонтов. Потянул на себя бронзовую ручку. Дверь подалась неожиданно легко. Вошел я в довольно большой светлый зал. Слева и справа находились помещения под вывесками «Гардероб и камера хранения». Напротив входа окошки регистратуры и от нее в сторону уходила по коридору. К окошкам стояли небольшие очереди. Прочитал надписи над ними. Запись к орденским специалистам. Постановка на учет. Снятие с учета и консультации по общим вопросам. Решил для начала занять очередь к общим вопросам запухлой женщины в синей мантии. Она на меня покосилась, скривила полное покрасневшее лицо и, покачивая сиреневыми меленькими завитушками на голове, принялась гундеть в пространство перед собой, что для оружия ручной клади вон камера хранения. Там вообще-то написано. А для неграмотных она готова показать пальцем. Ну, что, блядь, еще ждать от гильдии разума? Только вот такую грымзу недоебанную прямо в вестибюле. Я тоже никому персонально не обращаюсь. Сказал, что, может, я тупой и вообще военный, а пальцем показывать некультурно. Так лучше пальцы самой засунуть подальше и поглубже, пока не попросили их скушать. Я, может, нервный военный, контуженный, больше ко мне с отвлечёнными разговорами не лезли. И вскоре подошла моя очередь. А э Попробовал я объяснить строгой девушке в синем халате, что мне здесь понадобилось. Первый этаж от вас коридор налево, пятый кабинет. Проговорила она, протягивая мне бумажку с цифрой пять и сказала строго: "Следующий". Я взял бумажку и отошел от окна. Тоскливо взглянул на выход, вздохнул и повлекся в левый коридор. Там оказалось пять дверей с цифрами от единицы до пятерки и шестая с буквами в и с. Я решительно взялся за ручку последней, чтобы появился хоть какой-то смысл в моем визите, и бумажка как раз пригодится. Однако едва я вошел, в голове раздался участливый голос Ярика. — Тебе так страшно, Алёшенька?". Я только умыться, — подумал я в ответ и остановился возле раковины. Кое-кого все-таки нужно было оставить в камере хранения. — Пользы от него! — Хотя не будем загадывать. Я убрал бумажку в карман. Тщательно умылся, выдернул бумажное полотенце из специального ящика и старательно вытерся. Надо же! Гноми технологии! Впрочем, для гильдии разума неудивительно. Я снова вышел в коридор, подошел к двери с цифрой пять. Странно, очереди не было. Вытащил из кармана бумажку. Еще раз посмотрел на нее взялся за дверную ручку. Вошел в уютное офисное такое помещение. Мягкие тона... Вдоль стен диванчики, на них сидели какие-то люди приличного вида, разговаривали в полголоса и листали проспекты, что разложили на нескольких журнальных столиках. В противоположной отхода стене две двери без табличек. «Вот где очередь», — догадался я и спросил, кто последний. «Держись за мной», — подняла руку девушка в белой блузке с рукавами до локтя и в синей юбочке до колен. «Иди сюда, здесь есть место». В принципе, мест хватало и на других диванчиках. Но отказываться показалось невежливым. Я прошел к ней и уселся рядом. — Впервые здесь? — спросила девушка. Я чуть заметно кивнул. «Боишься — Боишься? — произнесла она душевно. Я неопределенно пожал плечами. — Оружием обвешался! — улыбнулся она. — Я всегда так хожу, — проговорил я. — Наверное, ты скрытый гей! — сообщила она радостно. Они все ужасно боятся, что маги разума про них узнают и будут шантажировать. — Я не гей, — сумел я проговорить спокойно. — Ну, не скрытый, может, а латентный, — продолжила она доверительным тоном. — Латентные тоже боятся, что про них узнают маги разума и будут склонять к близости. Только латентные в душе об этом еще и мечтают. — Я не мечтаю, — глухо прорычал я. — То есть тут мне стали похеру приличия. Ты «Да пошла ты нахуй с удовольствием пойду, тепло улыбнулась девушка после работы. А сейчас скажи пожалуйста, нафига ты пришел в гильдию разума? Э -э -э", я растерялся. Если тебе трудно объяснить, можно обойтись без слов, мягко проговорила девица. У тебя стоит какой-нибудь модулятор. Я не хочу, чтобы кто-то копался у меня в голове, сказал я. А что ты хочешь? спросила она грустно. Зачем ты мотаешь мое время? «Твое?» — поразился я. «Повторяю, я на работе», — сказала девушка. «А ты пришел в гильдию разума и не хочешь говорить, что тебе от нас нужно». Я с сомнением на нее посмотрел и все-таки решился. «В общем, дело действительно в модуляторе. Моя программа постоянно просит меня сюда прийти, и я непроизвольно оглядел других посетителей. А Пойдем-ка», — ласково проговорила служащая. Она встала и направилась к правой двери без таблички. Я вошел за ней в небольшой кабинет. «Располагайся!» — девушка указала ладонью на кресло. Я уселся, и она опустила мне на голову колпак на штативе, сварливо ворча. «Лично мне и всей гильдии глубоко до пизды твои секреты. Ты вспомнишь только то, что посчитаешь нужным». Служащая прошла за рабочий стол, уселась в кресло, взяла палочку... — Поводила вокруг прозрачного шара, — сказала. — Если готов, для начала вспомни, почему твой модулятор просил тебя прийти в гильдию. И я представил себе момент, когда у меня получилось открыть замок энергетическим воздействием. — И вот из-за этого программа решила, что ты совершил магическое открытие, — хмыкнула девица. — У меня, знаешь ли, демон, — признался я. — У нее после этого сильно подскочила одержимость. Вот модуляторы решил, что это что-то важное. — Ну, не сказать, что обычное дело, — проговорила девушка. — Довольно редкая штука, но совсем не уникальная. Последний такой случай официально зафиксировали 120 лет назад. Демоны — существа необразованные. Им простительно не знать таких нюансов. Впрочем, ты правильно сделал, что пришел к нам. Эти вещи четко указывают на то, что ты маг разума. Мы просто обязаны взять тебя на учет во имя всеобщего блага и общественного спокойствия. Я уже открыл рот, чтобы сказать, куда она может засунуть общественное благо, но вовремя вспомнил, что модулятор у меня на этой теме слегка сдвинут по фазе. Осмелился только осторожно спросить. — И в чем учет будет выражаться? — Да ничего особенного, — заверила меня ведьма. — Тебе всего лишь придется уведомлять гильдию, если приедешь в другой город. — А зачем? — насторожился я. — Ну как это зачем? — заговорила она убежденно. — Если в городе вскроют сложный сейф с магической защитой, тебе предложат заявить под амулетом, правда, что это не ты. — А если я откажусь? — спросил я. — Тогда тебя будут считать виновным с большой долей вероятности, — сказала девушка. — Что-то я передумал становиться на учет, — сказал я угрюмо. — Да поздняк уже метаться, — небрежно ответила девица. — Все лицензионные программы по первому запросу передают нам установочные данные. — Замена программа тебе ничего не даст. Мы известим о тебе все легальные фирмы. — Ага. Эльфов она не касается. Только здесь говорить об этом не стоит. — Говорила же, что не станешь копаться в голове, — недовольно проворчал я. — Правильно говорила, — ответила ведьма. Максимум, что мы можем, это узнать историю твоих запросов и написать тебе письмо. Главное в установочных данных — твой идентификационный номер. Заметь, я даже не спросил о твоё имя. Оно нам вообще не важно, если ты не заключил контракт с каким-нибудь нашим орденом. — А у меня как раз контракт с орденом истинного смысла, — проговорил я. И служащий этого ордена слямзил мои личные данные. — Серьезно? — спросила девушка и вновь занялась магическим шаром. — Подожди секундочку. Так, ага. Тебя зовут Алексей Вихров. Здесь ты взял имя Вих. — Да, — сказал я. А того служащего звали Витус Лигус. Он сам мне во всем признался. — Звали? — переспросила ведьма. — Что с ним? — Умер. Не стал я врать. — Кто кому ударил? В писюн. — Ты его пытал? — уточнила она. — Нет, — ответил я искренне, — могу повторить это при амулете истины. Но прикол-то в том, что этот Витус передавал данные перенесенных по контрактам Ордена людей капитану разведки сеньора Драги. Девица помолчала, что-то сосредоточенно разглядывая в магическом кристалле. — Действительно, такой маг служит в Ордене? — Сейчас в отпуске по личным обстоятельствам, — проговорила девушка. — Значит, его ты не мог. Ты говоришь, готов ответить на вопросы под амулетом, правды? «Если это не займет слишком много времени», — пожал я плечами. «Не займет», — проговорила она. «Одну секунду. Мне тут нужно кое-что включить». Видимо, принялась водить палочкой в магического шара, шепча заклинания. «Амулет, правды встроен в нашу аппаратуру», — пояснила она. «Да больно много жрет энергии. Включаем только, когда без него не обойтись». «Итак, начнем с формальностей». Ты желаешь подать жалобу на Орден Истинного Смысла за передачу посторонним твоих личных данных? — Желаю, — сказал я равнодушно. — Твоя жалоба оформлена, отозвать ее ты не можешь, — строго проговорила девушка. — Поехали дальше. — Кто тебе сообщил о факте передачи данных? — Витус Лигус, — ответил я. — Ты спрашивал его об этом? — уточнила ведьма. — Или он рассказал по своей инициативе? — Не спрашивал, — сказал я. — Что ж... — проговорила ведьма, немного помолчав. — Ты сказал то, что считаешь правдой. По логике твоей претензии, учитывая все обстоятельства, факт нарушения договора со стороны Ордена истинного смысла считается доказанным. Ты вправе от него отказаться. Потребовать изменения условий и выплаты компенсации. Пока же у нас лицо факт халатности. Стандартный штраф с Ордена в пользу пострадавшего — сто единиц магического смысла. — А что это такое? — спросил я с интересом. — Магический эликсир, — сказала девица и принялась писать какую-то бумагу. — Это требование предъявишь башне разума. Выдадут за счет ордена. — А он дорогой? — уточнил я. — Дорогой, — улыбнулась девушка. — А его свойствах узнаешь в колледже. Кстати, в учебе он хорошо помогает. Она встала, подошла ко мне, убрала у меня с головы колпак и протянула бумагу. — Держи, коллега. Сегодня-завтра тебе по ментосвязи орден предложит компенсацию и все забыть. — Прими совет. Лучше соглашайся сразу. Начнешь торговаться, угрожать, ну, э, ничего не добьешься. — А в каком смысле все забыть? — насторожился я. — фигуральном, — улыбнулась ведьма. — У тебя все? — Все, — проговорил я растерянно, поднимаюсь. — Тогда всего хорошего. Приходи еще, — сказала девушка. — Видишь же, нет тут ничего страшного. — Ага, — сказал я. — До свидания. Вышел я из этого средневекового здания и побрел с бумажкой в руках на стоянку кэбов. Модулятор мне писем не писал. Ярик тоже произошедший не комментировал. И не сказать же, что совсем ничего не случилось. Наверное, так девчонки дала мою целку. Долго к этому готовятся, боятся и понять потом не могут, что это вообще было. Грустно, смешно и немного стыдно. Что я себя опять нафантазировал? О мнительности самомнение мое все. А миру этому я похерус. И тьме, и смерти, и свету, и разуму. Всем похуй. Надо было спросить, как завести аккаунт владителя. Хотя мне он сейчас не особенно нужен. Даже лучше без него. Диме с Женей так спокойнее. Пусть думают, что нужны мне с их аккаунтами. И то обстоятельство, что всем на меня похеро, имеет другую сторону. Грохнут же походя, потому что так положено. Задание у меня найти дом, а если зарегать аккаунт, это оно и есть. Вдруг сочтет эта ебучая система квест законченным и вот дальше хер пойми. Хорошо, если просто вернет обратно на землю. Хотя что в том хорошего? Не. Я хочу еще поиграть. Только стало что-то получаться. И вообще все в целом замечательно. Бумажку мне дали на эликсиры. Потом еще и компенсация какая-то будет. А про аккаунт спрошу при случае. Настроение улучшилось. Я пошагал бодрее. И в этот момент в голове протелинкал сигнал о новом сообщении. Я активировал меню. В верхнем правом углу мигал синий конвертик. Я его кликнул мысленно. Открылось сообщение. Гильдия разума приветствует вас. 2 сентября сего года неизвестные вскрыли сейфы с магической защитой в доме начальника городской стражи. Вы состоите на учете в качестве одного из магов, кто способен это сделать. Если вы не причастны к происшествию, пожалуйста, в трехдневный срок навестите гильдию и подтвердите вашу непричастность под амулетом правды. Кликните активное поле. «Да ну нахуй! В душе не ебу!» Если вы все-таки причастны, пожалуйста, кликните на активное поле. Ну, я его вскрыл, хули вы сделаете? Если вы не желаете давать определенный ответ, кликните активное поле «Отъебитесь». Отвечать на это письмо не нужно. Все ответы, что нам могут быть интересны, уже сформулированы за вас в форме обратной связи. «Хорошего дня!» «И вам того же!» Подумал я и кликнул на «Отъебитесь!» Письмо перед глазами растаяло, а я как раз пришел на стоянку Кэбов. Залез в экипаж и велел возница рулить к военной кафедре. Как сходил? спросил Рекс. Сделали умнее? Да хрен его знает, еще не понял, ответил я, протянув ему бумагу гильдии. В курсе, что это такое? Капитан посмотрел документ, вернул его мне со словами. Сам я эликсира смысла не пробовал. Дорогая штука для простого военного! «Ты простой военный?» — выразил я удивление, убирая бумажку в карман. «Военные все простые!» — улыбнулся он грустно. «Нам смысл без надобности. Просто решаем задачи в рамках служебных обязанностей. А вот э, ты спрашивала о Таким деятелям искать смысл прямо хлебушка-кусок. Ну и тебе не помешают, сеньор. Так вот, эта штука самая дорогая. Часто дороже жизни». Я удивленно задрал брови. — Ну, дороже эликсира жизни. — Не путай с зельем воскрешения, — пояснил Рекс раздраженно. — Слыхал об этой отраве, — проговорил я. — И вообще, — задумчиво проговорил капитан, — нахрен нужна жизнь без смысла? — Эй, ты только не начинай, — сказал я встревоженным. — Ты же военный. — Простой военный, — согласился он и добавил печально. — Поэтому мы такие храбрые. — Жизни без смысла не жалко. — Завязывай, — я сказал, — повысил я голос. — Хочешь, всю сотню в тебя зальем? — Всю сотню не надо. — От одной порции не откажусь, — ответил он. — Просто попробовать. — Попробуешь, — заверил я капитана.